«Римма». Раздался крик ужаса. В первый момент все отшатнулись от Бурагина и замерли. Со стороны на миг показалось, будто кто-то невидимый накинул ему на шею незримую удавку и резко сдавил, хотя никто ничего не накидывал и не душил. Разве что изнутри. Глаза победителя стали вылезать из орбит, лицо налилось кровью. Пытаясь сделать вдох, рекламный магнат беззвучно и бессильно разевал рот. На губах его выступила пена. Тело стало медленно оседать на пол. Римма все это продолжала снимать. Упавший дернулся в конвульсии и замер в странной выгнутой позе. Даже девушке-детективу издалека метров с десяти стало очевидно. «Бурагин мертв». Затем к его телу, распростертом на полу, напротив прихлынули те, кто присутствовал на площадке, и заслонили его от Риммы. Раздался чей-то истерический выкрик. «Врача!» Сбоку из кулис Выскочила женщина-врач в белом халате и со скоропомощным чемоданчиком в руке. Она властно крикнула «Отойдите!» и раздвинула толпу. Римма заметила, как доктор пощупала пульс на шее у лежащего, нахмурилась, а потом рывком разодрала рубашку на его груди и принялась делать массаж сердца. Но все усилия оказались тщетны. Через пару минут дама-спасательница поднялась от умирающего и скорбно покачала головой. Кто-то из массовки догадался, что происходит нечто ужасное. Другие решили, что разыгрывается продолжение шоу. Иные в ужасе оцепенели. Прочие, притянутые видом смерти, подались вперед. Тем временем Римма выключила камеру и по рядам, расталкивая соседей и наступая им на ноги, бросилась к выходу. Она хотела, пользуясь неразберихой, для начала снять жучок с машины убитого. А если получится, смотаться отсюда до приезда полиции и следователей. А то слишком много совпадений. Сразу вопросы возникнут, с какой стати они с Синичкиным следили за рекламщиком, а теперь он вдруг убит. Девушка выскочила из павильона и понеслась по коридору. Промелькнули надписи «Комната отдыха», потом гримерные для игроков, личная гримерка ведущего с короной и надписью «Кирилл Мальков». Навстречу Римме пронеслась пара озабоченных телевизионщиков, но ее никто не задержал. Она выбралась на вольный воздух, и тут, во дворе, в отличие от начала шоу, никого не оказалось. Помощница детектива кинулась к машине убитого. А в том, что тот был убит, никаких сомнений у девушки не оставалось. Непроизвольно оглянувшись по сторонам, никто не смотрит, нащупала жучок, отлепила его, сунула в сумку. Слава богу, если бы маячок нашли и выяснили, что он от них с Синичкиным, можно было бы за незаконный оборот спецсредств лицензии лишиться». Римма бросилась к своему гольфу, круто вырулила со стоянки. Ушла к Баума махнула дядьки, которого пару часов назад столь широко по-царски вознаградила. Тот, ничего не знающий о том, что случилось, шутливо отдал ей честь. Римма вырулила на улицу, а навстречу ей уже неслись всхлипывание полицейской сирены. На убийство на популярном шоу органы реагировали быстро.